Глава 21. Мисс Сильвер подняла руку и осуждающе поджала губы. Господи, как же вы могли быть так неосторожны? Не войдя вовремя, вы бы совершили непоправимую ошибку. отчего то Рэйчел сделала смешно, но все же она чувствовала себя виноватой. Мисс Сильвер подошла поближе. Я уверена, что вы хотели рассказать Ричарду о том, что вас столкнули со скалы. Совершенно верно. А почему я должна это скрывать? Вы очень неосмотрительный. Ну ладно, ставим это. Давайте присядем, мне надо с вами поговорить. Они сели, и мисс Силвер оживленно сказала: "И я попыталась выяснить, насколько это возможно, где находился каждый между пятью часами и десятью минутами седьмого. Ведь именно в это время вы отсутствовали, верно? Я ушла из дома около пяти, примерно без 10 минут пять, От няни я собиралась уйти без четверти 6. Но она немного задержала меня, так что было, наверное, без 5:6, когда я упала. Мисс Сильвер кивнула. Да. Я делаю небольшой допуск. А теперь послушайте. Она открыла тетрадь и быстро деловым тоном стала читать. Мисс Компертон видели в 15 минут 6:00, когда она поднималась наверх после чая, а также половине 8:00, а Эми принесла ей воду. Мисс Каролина и мистер Ричард вышли вместе в пять часов. Мистер Ричард вернулся один в 10 минут 7. Я приехала в это время, и видела, как он входил в дом. Когда вернулась мисс Каролина, похоже, никто не знает. А вы допрашивали слуг? недовольно спросила Рэйчел. Мисс Сильвер покачала головой. Нет, в этом не было необходимости. Все подробности, которые я не могла узнать сама, мне сообщила Луиза. Ей это было несложно. А вы ей Доверяете? С легкой горечью спросила Рэтчл. в делах такого рода полностью. Она умеет держать язык за зубами. Но разрешите мне продолжить, мистер Фрид. После чая ушел в кабинет, разбирал папку с эскизами, когда на его звонок в половине шестого пришла горничная Глейс. Он дал ей письмо и распорядился отправить его через любого, кто будет выходить. По ее словам, он был занят своими рисунками. В 9 минут седьмого, когда я вошла в холл, он все еще работал. Минуту спустя мистер Фрид открыл дверь кабинета и выглянул в холл. Увидев меня, он снова закрыл дверь. Мистер и миссис Уодлоу. После чая, между четвертью шестого и половины восьмого, когда Глэйдис принесла им горячую воду, их никто не видел. Миссис Уодлоу была в спальне, а мистер Уотлу в гостиной. Дверь между комнатами была открыта, и Гледис видела его, когда проходила к умывальнику. Слуги с половины шестого до моего прибытия в 9 минут седьмого были в вотвдённы для них комнате и слушали по радио программу из Люксембурга. Все за исключением троих: Гледис, Луизы и Шофера. Гледис после того, как половине шестого заходила к мистеру Фриту, ушла в свою комнату, она собиралась заштопать чулки и написать письмо. Вышла она только когда услышала шум подъехавшей машины. Ну, а шофер встречал меня в Уэдлингтона. Луиза сообщила себе следующее: она выпустила Нози погулять и с трудом загнала его обратно. По ее словам, он бегал четверть часа. Потом она оделась, зажгла обычный фонарь, который предпочитает электрическому, и пошла по тропинке вдоль скал встречать вас. И из дому она вышла, как говорит, минут шесть 700 но, скорее всего, позже. Иначе она бы встретилась с мистером Ричардом. Сколько времени ей потребовалось бы, чтобы дойти до того места, откуда вы упали? Минут 10. Значит, она бы подошла с фонарем минут 25.7, правильно? думаю, да, ответила Рейчел. Все произошло быстрее, чем мне казалось. Было только без четверти 7, когда я вернулась к себе. Я еще взглянула на часы и не поверила своим глазам. Казалось, что прошло много часов с того времени, как я ушла от няни. Мисс Силвер кивнула. Однажды я познакомилась с человеком, который утверждал, что времени не существует. Мне показалось, я понимаю, что он имеет в виду. Мисс Трихерн, давайте трезво взглянем на эти факты. Из заметок видно, что любой из упомянутых здесь людей мог столкнуть вас со скалы. Мистер Одлоу, миссис Одлоу, речь, рассмеялась. Дорогая мисс Силвер!» Моя сестра Мейбл просто умерла бы от страха, окажись она одна в темноте на той тропе и столкнула меня, уверяя его значительно более сильная рука. Мисс Силвер улыбнулась. Я согласна. Трудно поверить, чтобы миссис Уотлоу была причастна к попытке покушения на вашу жизнь. Я просто анализировала, кто чем был занят между половиной шестого и десятью минутами седьмого. И на это время ни у мистера, ни у миссис Удлау нет надежного алиби. Иначе говоря, они могут доказывать невиновность друг друга, но никто другой сделать этого не сможет. Нет алиби также и у космоу Фрита, мисс Компертон, Луизы Барнетт, горничный Гледис, мисс Каролины и мистера Ричарда. Что уходили они вместе это правда, но вернулись поразнь. Я предполагаю, что они поссорились. Но сколько времени они были вместе до того, как расстались, и что делали потом, узнать мы не можем. Это все, что касается находившихся в то время в доме. Но есть и другие, которых тоже необходимо допросить. Морис Утлов и его сестра Черри уехали вчера утром после завтрака. Хотелось бы знать, где они были весь день. Они легко могли бы вернуться вместе или поразным Черри, по словам мисс Удлоу, вроде бы была занята своими делами, но это требует подтверждения. Нельзя оставить без внимания мистера Гейла Брендона. Но учитывая, что он приложил максимум усилий, чтобы вас вытащить, можно предположить, что столкнул вас не он. Остается еще один человек, о нахождении которого в это время мне ничего не известно. я имею в виду племянницу вашей няни, Элен Рэйчел не смогла удержаться от смеха. Элен? Да, Элен, кивнула мисс Силвер. Я бы хотела побольше о ней узнать и прежде всего выяснить, есть ли основания ее подозревать. Какое содержание вы назначили няне? Два фунта в неделю и домик. А если вы умрете, она будет получать эти деньги пожизненно. А Элен Мисс Силвер, мисс Силвер, но Рэйчел запнулась. Но это же абсурд. Вы не ответили на мой вопрос. Выгодно ли ваша смерть Элен Кюпер? Я завещала ей 100 фунтов. она об этом знает? «Няня знает. Она обеспокоена будущим Элен. Так что я ей сказала: "Значит, знает и Элен. А еще она знает, когда вы навещаете няню и в какое время уходите". Да, но вчера я ушла раньше. Обычно я бываю у нее до 6. Всего на десять минут раньше. Думаю, Лен придётся объяснить, где она была в это время. Итак, мисс Трихерн, я должна сообщить вам, что дело выходит за рамки компетенции частного сыщика. Вам грозит серьёзная опасность, и мой толк настаивать на привлечении полиции. Рейчел встала. Лицо её побледнело, глаза сверкали. Нет, в полицию я заявлять не буду. Мистер Хирн, на вас было совершено покушение. И если бы не самообладание мистера Брендона, я бы сейчас не разговаривала с вами, а ждала допроса. Умоляю вас, обратитесь в полицию. Рэйчел подошла к окну. Нет. На это я не пойду. Помолчав, она обернулась. Ну как я могу это сделать, мисс Сильвер? Вы только подумайте, какие пойдут сплетни. Вмешается пресса, через пару дней об этом заговорят все. Вся семья будет втянута в это. Начнут копаться в жизни каждого из нас. Станут известны похождения Черри, дурацкие политические взгляды Мориса. Этого нельзя допустить. Любые ошибки, которые мы могли совершить, наши долги, оплошности, какими бы незначительными они не были, все будет раздуто и представлено публике, жаждущей скандала. Вот что получится, если мы обратимся в полицию. Более того, они могут арестовать Луизу. Я не могу втягивать в это дело полицию. Мисс Тригерн, лицо Рэйчел теперь пылало. Мисс Сильвер, я предупреждаю вас, что если будет привлечена полиция, я буду все отрицать. Скажу, что упала сама, и никто не сможет это опровергнуть. Разве что столкнувший меня человек. Но это вряд ли возможно, не правда ли? Да, рассеянно ответила мисс Сильвер. Помолчав, она добавила: "Ну что же, я свой долг выполнила. А дальше? Дальше буду настаивать, чтобы вы защитили себя уничтожив старое завещание и написав новое. Его условия для всех должны быть тайной. Вы сообщите родственникам только о самом факте, и ваша жизнь, думается мне, будет безопасности, поскольку человек, который покушался на вас, вряд ли предпримет еще одну попытку, не зная, на какую часть наследства он может рассчитывать". Вы уже говорили мне об этом в Лондоне. И повторяю снова, это полезный совет. Рэйчел прошлась по комнате, подошла к двери, ведущей спальню, и прислонилась к ней, будто не в силах идти дальше. Потом, тяжело вздохнув, сказала: Я не могу принять ваш совет. Не могу. Я уже объясняла почему. Это родные мне люди. Кроме них у меня никого нет. Некоторые из них я очень люблю. Каждым я чем-то обязана, потому что мы одна семья. Я не могу спасая себя всех подозревать. Если я воспользуюсь вашим полезным советом, между нами уже никогда не будет любви и доверия, потому что каждый может принять мои подозрения на свой счет. Я хочу жить, очень хочу, но платить такую большую цену не могу. Я должна знать правду должна знать, кому я могу доверять и кого любить, и готова рисковать, лишь бы все это узнать. Речь выпрямилась и с мольбой взглянула на мисс Силвер. Помогите. Прошу вас.